Глава 8 Речь и рык. Тем временем Симурден, который еще не занял своего поста на Плоскогорье и не отходил от гвенна вдруг подошел к гарнисту. — Подай сигнал, — скомандовал он. Гарнист заиграл, ему ответил рожок. И снова горн и рожок обменялись сигналами. — Что такое? — спросил Говен Гешана. — Что это Симурден задумал? а Симурден шел уже к башне с белым платком в руках. Приблизившись к ее подножью, он крикнул, — Люди, засевшие в башне, знаете вы меня? С вышки ответил чей-то голос, голос Эммануса. — Знаем. Началась беседа. Голос внизу спрашивал, сверху отвечал. — Я посланец республики. — Ты бывший кюре из Пареньея. «Я делегат Комитета общественного спасения. Ты священник. Я представитель закона. Ты предатель. Я революционный комиссар. Ты растрига. Я Симурден. Ты сатана. Вы меня знаете? Мы тебя ненавидим». «Вам хотелось бы, чтобы я предался в ваши руки». Да мы все восемнадцать голову сложим, лишь бы твою с плеч снять. — Вот и прекрасно. Предаюсь в ваши руки. Наверху башни раздался дикий хохот и возглас. «Иди — Иди! В лагере воцарилась глубочайшая тишина, тишина ожидания. Симурден продолжал. — Но лишь при одном условии. — Каком? — Слушайте, говори. — Вы меня ненавидите? Ненавидим. А я вас люблю. Я ваш брат. Да, ты Каин. Симурден продолжал голосом громким и в то же время кротким. Оскорбляй, но выслушай. Я пришел к вам в качестве парламентария. Да, вы мои братья. Вы несчастные заблудшие люди. Я ваш друг. Я говорю вам как свет говорит со тьмой, а братство и есть свет. Да разве мы с вами не дети одной матери нашей Родины? Так слушайте же. Придет время, и вы поймете, или ваши дети поймут, или дети ваших детей поймут, что все, что творится ныне, совершается во имя законов данных свыше, и что в революции Проявляет себя воля Бога. Пока не наступит то время, когда все умы, даже ваши, уразумеют истину, и всяческий фанатизм, даже наш, исчезнет с лица земли, пока, повторяю, не воссияет этот великий свет, кто жалится над вашей темнотой? Я сам пришел к вам. Я предлагаю вам свою голову. Больше того, протягиваю вам руку. Я как милости прошу, отнимите у меня жизнь, ибо я хочу спасти вас. Я наделен всеми полномочиями и могу выполнить то, что пообещаю. Наступила решительная минута. Я делаю последнюю попытку. Да, с вами говорит гражданин, но в этом гражданине, тут вы не ошиблись, жив священнослужитель». Гражданин воюет с вами, а священник молит вас. Выслушайте меня. У многих из вас жены и дети. Я беру на себя охрану ваших детей и жен. Я защищаю их от вас же самих. О, братья мои! — А ну-ка, попроповедуй еще! — насмешливо крикнул Иманус. Симурден продолжал. — Братья мои! Не допустите, чтобы пробил час отвратительной бойни. Близится миг кровопролитной схватки. Многие из нас, что стоят здесь перед вами, не увидят завтрашнего рассвета. Да, многие из нас погибнут, но вы, вы умрете все. Так пощадите же самих себя. К чему проливать напрасно столько крови? К чему убивать стольких людей, когда можно убить всего двух? Двух? — переспросил Иманус. — Да, двух. — А кого? — Лантенака и меня. Симурден повысил голос. — Два человека здесь лишние. Лантенак для нас, я для вас. — Так вот, что я вам предлагаю. И это спасет вашу жизнь. Выдайте нам Лантенака и возьмите меня. латтенак будет гильотинирован, а со мной сделаете все, что вам будет угодно. — Оп! — заревел Иманус. — Попадись только нам в руки! Мы тебя живьем зажарим! — Согласен, — ответил Симурден, и он продолжал. — Вы обречены на смерть в этой башне, а я предлагаю вам жизнь и свободу. Я несу вам спасение. Согласны? Иманус захохотал. — Ты не только негодяй, но и сумасшедший. Зачем ты нас беспокоишь зря? «Кто тебя просил с нами разговаривать? Чтобы мы выдали маркиза? Чего ты хочешь? Его голову. Я вам предлагаю свою шкуру. Ведь мы с тебя, как с паршивого пса, шкуру спустим, кюре Симурден. Но нет, не выйдет. Твоя шкура против его головы не потянет. Убирайся. Бой будет ужасен. В последний раз говорю. Подумайте хорошенько». Пока шла эта мрачная беседа, каждое слово, которое четко слышалось и внутри башни, и в лесу, спустилась ночь. Маркиз де Лантенак молчал, предоставляя действовать другим. Военачальникам свойственен зловещий эгоизм. Это право тех, на ком лежит ответственность. Иманус заговорил, заглушая слова Симурдена. — Люди, идущие на нас штурмом! Мы сообщили вам свои условия, они вам известны, и ничего мы менять не будем. Примите их, иначе раскаетесь. Согласны? Мы отдаем вам троих детей, которые находятся в замке, а вы выпускаете нас всех целыми и невредимыми. — Всех согласен, — ответил Симурден, — за исключением одного — Кого же? Лантенака! Нашего маркиза! Выдать вам маркиза? Ни за что на свете! Нам нужен лантенак! Ни за что! Мы можем вести переговоры лишь при этом условии. — Тогда начинайте! — наступила тишина. иманус протрубив сигнал сбора, сошел вниз. Лантенак взялся за шпагу. Все девятнадцать осажденных в молчании зашли за Редюит и опустились на колени. До них доносился мерный шаг передового отряда, продвигавшегося в темноте к башне. Шум все приближался. Вдруг вандейцы угадали, что враг достиг самого пролома. Тогда мятежники, не подымаясь с колен, припали к бойницам, оставленным в Редюите, вскинули к плечу ружья и мушкетоны. А Гран-Франкер Он же священник-тюрьмо, выпрямился во весь свой рост и, держав в правой руке саблю, а в левое распятие, торжественно провозгласил во имя отца и сына и святого духа. Осажденные дали залп, и бой начался.